Глава шестнадцатая. Жюли, сидя в кабинете бывшего мужа перед компьютером, пьет томатный сок. В этой комнате, откуда еще не выветрился запах сигарет, у нее есть все необходимое — ноутбук, кресло, торшер и пепельница, которую она так и не убрала. Филипп тоже курил, причем слишком много. Поиски в интернете особой пользы не принесли. В департаменте «Нор Падекале» — Проживает более четырехсот бланшаров, если, конечно, она правильно написала фамилию, а кататоник произнес именно ее. Проще найти иголку в стоге сена. Наконец она сдается и прекращает поиски. Теперь вся надежда на этот чудо-препарат — реватрил. Завтра он раскроет все тайны. Жюли встает и идет в спальню, Уже почти половина шестого пора собираться в ресторан. Она не удержалась и посмотрела в интернете сайт ресторана. «Одна звезда в ресторанном путеводителе Мишлен. Строгий интерьер, хорошее вина в меню. Люк, в отличие от ее бывшего, не признает полумер». Постояв в задумчивости перед раскрытым шкафом со слегка устаревшими нарядами. Она, в конце концов, выбирает облегающее, но не обтягивающее черное платье. Потом берет пару строгих лодочек и подходящую к ним сумочку. Она должна возбуждать желание, а не провоцировать. Люк, грехом женат, и она идет с ним не для того, чтобы разжечь его или провести вместе ночь, С ней я уже и так довольно любовных разочарований. Прическа, духи, довольно темная помада. Она чувствует себя красивой, и это ее радует. Она все больше нервничает, и от этого ей хочется курить. Жюли хватает пакетик с лимонной жевательной резинкой. О чем они будут говорить вечером? Она совершенно не знает, что собой представляет Люк Грэхем вне стен клиники, но ей кажется, что он симпатичный человек, преданный своей работе, не слишком современный, немного неловкий с женщинами. Не зная, чем себя занять, Жюли ходит взад и вперед. Нетерпение все нарастает, и она решает выехать немедленно. Еще рано но она может воспользоваться случаем и выпить бокал в ожидании Люка. Белый мартини. Это успокаивает. Она не боится пьяных типов весом под 120 кило и кипящих ненавистью семей. Но Люк Грэхем — это нечто иное. Его проницательные серо-голубые глаза излучают внутренний покой и прямо-таки гипнотическую силу. В тот момент, когда она берет ключи от машины, звонит мобильный. На экране высвечивается имя Тьерри Боске, это сотрудник уголовного розыска Лилля. Жюли торопится ответить на звонок. Днем она просила его узнать, не числится ли человек по фамилии Бланшар среди пропавших без вести. Ничего найти не удалось. К несчастью. Но к счастью для мужчины с проницательными серо-голубыми глазами.